Нельзя сказать, чтобы я не знал лишений, но бабушка и мама изо всех сил выбивали, чтобы спасти меня, и я не знал, что такое голод. Как он не стучался в наши двери, мама и бабушка не пустили его. Вот Вадька знал голодуху, очень хорошо знал, в лицо. Обстоятельства, которые выпали на долю Вадика с сестрой, дали ему полную свободу и самостоятельность, что и говорить, заманчивое преимущество но заманчивые при других условиях. Свобода, дарованная для сражения с голодом, самостоятельность, полученная для того, чтобы не помереть, выглядели иначе. Они не могли не поражать. Мы стояли у ворот рынка, и я, как зачарованный, глазел на мрачную тетку в телогрейке, в мужских бурках. В руках у нее была банка. Обыкновенная поллитровая банка, набитая сладкими петушками на палочке. Петушки в банке заманчиво топорчились, сияли на солнце, ведь они были красные даже, алые, я решал неразрешимую задачу. Какую же, интересно, краску добавляют в съедобных петухов, если они так горят? Э, — Эх, чудак, — сказал Вадим, перехватив мой взгляд, — разве еда? — Так, один обман. Мы пошли искать еду. Но вначале Вадька, как следует, объяснил мне, что к чему. Вообще рынок он считал серьезным, в смысле, сжатым и местом. Тут были, например, тетки, которые даже зимой продавали подогретое молоко. Если есть деньги, можно купить кусок хлеба, стакан молока и прямо тут поесть. Как объяснил Васька, эта радость выпадала ему очень редко, когда не болела мама, когда она была на работе, и когда, например, не было обеда, но были деньги. Есть еще один хитрый прием, но им надо пользоваться умело, редко и, конечно, летом. Взять в руки бидончик или бутылку, будто мать послал купить молока. все лучше бидончик, потому что у него есть крышка. Подходить к тетке, говорит ей очень уверенным голосом. Про уверенный голос Вадим сказал раза два или три подряд. По его словам, это имело решающее значение. Так вот, надо было подойти к тетке и сказать ей очень уверенным голосом. — Тетенька, ну-ка попробуем вашего молочка. Не разбавлен ли водицей?". Тут тетка начинала божить, что с сроду таким делом не занимается, и плескала чуток молока в подставленную крышку от бидончика. Дальше исследовал не спеша, смакуя, как бы пробуя на вкус, выпить молоко, спросить подозрительно, а свежее? И пока тетка или бабка снова божилась и крестилась, пожать плечами и отойти на достаточно безопасное расстояние, туда, где не видели этого подхода. Вот такой... Военной хитростью прохаживаясь по молочному ряду, Вадька ухитрялся, по его словам, выпить стакан молока. Из разных бутылок от разных хозяек по глоточку. Ну, а чуть дрогнет, — голос протянул Вадька. — Берегись, торговки друг дружку не любят, соревнуются. И тут сразу лучшие подруги. В один голос орут — нахал! Надо еще память хорошую, — Смеяс объяснил, чтобы к одной и той же тетке не подойти. И нужно все-таки иногда покупать. Вот уж покупать, рассказывал он, лучше у той, которую однажды обвел и который тебя помнит. Я представлял, как Ватька уверенно шагает с бедончиком по молочному ряду, останавливается для близиру. Торговки приглядываются к нему, а одна, узнавшая его, собирает узелком губы, придерживая добро бранные крикливые словцо. Ватька тоже. Узнает ее, смело глядя, прямо в глаза подходит, говорит, как уж не раз говорил. — Ну-ка, тетенька, дайте на пробу. — Пробует. Нарочно тянет, чтобы подразнить молочницу, потом улыбается и восклицает. — Наливайте литр. Хорошее сегодня у вас молочко. Одну и ту же тетку объяснял мне Вадим. Можно дурить так до бесконечности. Ясное дело, изредка надо молоко покупать. Но сейчас было еще не лето, как апрель, и, думаю, искали... Не на прилавках, а под ними. Вадька обучил меня. Надо идти с задней стороны длинного базарного прилавка и глядеть под ноги продавцов. Искать следовал только одно — картошку. Терапиас-продавец может уронить одну картофельную. Она лежит себе у него под ногами. Он и даже и стоптать по нечальности может. К тому же не часто оборачивается. Подойди, стараясь сделать это незаметно. Наклонись и возьми. Мы шли, медленно переставляя ноги, точно солдаты на минном поле. Мы шли медленно, успевая заглянуть во все закоулки деревянного прилавка, отыскивая оброненную картофельную. но нам не везло. Да и не мы одни оказались такими хитрыми. Навстречу нам плела старуха в лохмотьях, известная всему городу нищенко. Она бродила по улицам, согнувшись чуть не пополам. Но о палку никогда не опиралась, руки держала за спиной, и, видно, только это помогало ей удерживать равновесие. На голове у нее был черный платок, всегда сбившись куда-то назад, и потому лицо нищенки прикрывали обрезанные седые волосы, они торчали, как пакля, и нищенка смотрела на людей сквозь волосы, сквозь шторку, глаза ее мерцали там в глубине, дело страшно, и ребята помладше обходили ее стороной. Один карман пальто обтерханного рваного торчал всегда наружу, точно воры вытащили из него деньги. Хотя какие там деньги у нищенки? Вот так она шла, разговаривала сама с собой, потом садилась на углу или у хлебного магазина и подвывала. «Подайте ради Христа! Подайте ради Христа!» У хлебного магазина, я видел, ей подавали иногда маленьким довеском. Она тут же съедала его, громко чавкая, не переставая причитать свое. «Подайте ради Христа!» И вот она стояла перед нами, смотрела сквозь седые космы, то на меня, то на Вадьку, и спрашивала «Ну, что?» и снова «Ну, что?». В руках она держала сморщенную, жалкую мороженую морковку. «Отнимите!» — спросила она, стараясь затолкать морковку в рукав. Но страшные, кослявые, в синих венах руки не слушались ее. «Отнимите!» — спрашивала она и кивала головой. «Да нет, бауш!» — ответил ей спокойно Вадька. Он и нищенки не боялся, смелый человек. — Отнимем. Не Она закивала нам, заулыбалась, спрятала все-таки морковку в рукав, а мы пошли дальше. То ли старуха подняла все, что могло лежать на земле, то ли к весне цена на картошку повысилась, и продавщицы обращались с ней очень осторожно, но нам не повезло. Ничего мы не нашли. После рынка мы зашли к Ватке домой. Никогда еще я не видел такой убогости. Комната, правда, вполне приличная, светлая, солнечная и теплая, хотя она прямо под лестницей трехэтажного коммунального дома. Зато две железные батареи грели вполне исправно. И я подумал, что это все-таки большое счастье, не надо возиться с дровами. Главное, доставать неизвестно где. Правда, среди комнаты стояла еще буржуйка. Голенастая и длинная труба которая выходила прямо в форчку, заделанную для этого железным листом на буржуйке наверное готовили обед или может она требовалась когда не было топлива в котельной прямо на печурке на верхней нее крышке стоял керосинка но все остальное в комнате было две кровати на одной матрас лежал свернутым открывая вместо пружин неструганные доски На другой поверх матраца валяло скомканное суконное одеяло, какие бывают в госпиталях, и две подушки без наволочек. ней тоже не было. В окна стоял дощатый, сколоченный из струганных досок стол. На нем прямо по центру красовался старый угольный утюг, а на краю одна в другой кособочились две дюралевые миски с ложками. При входе поблескивали умывальник и ведро, а с потолка свешивалось на проводе голые без абажур лампочка. В общем, я был уверен. Заведи сюда с улицы десять случайных прохожих и спроси, живут ли тут люди. Девять покачают головой. Мол, может, и жили когда-то, но уж давно они живут. К тому же окна были крест-накрест заклеены белой бумагой. Надо же! В начале войны, верно, было такое распоряжение, и все окна заклеивали бумажными полосками, чтобы, если бомба упадет, стекла не вылетали, покрепче держались. Но когда я в первый класс пошел, приказ от отменили, и хозяйки с такой радостью принялись их отдирать, отскребать норочками, отмачивать водой, что самый несмышленный понял — все, враг до нас не добьется. И только тут... В комнате под лестницей было все так же, как в начале войны. Единственное, что напоминало о людях в этой комнате, большая фотокарточка в деревянной рамке над той кроватью, где лежал свернутый матрац мужчина и женщина. Я принялся разглядывать их. Без всяких слов ясно, что это Вадькины родители. Отец погиб, а мама лежит в больнице. Я постарался пожалеть этих молодых людей на стенке, но у меня ничего не вышло. До того заретушированы были их лица, что они походили на манекенов, которые стоят в витрине универмага еще с двоянной поры, на двух улыбающихся человекоподобных кукол. Вадим подошел к столу, вытащил из кармана плитку жмыха, потом открыл портфель, порылся в нем и выложил кусок черствого хлеба, несколько корок и маленький кусочек сахара. «Чуешь?» — спросил он меня. «Все еще воняет». «Вот-вот». Самое главное, что делало комнату нежилой, — это запах хлорки, смешанный с чем-то еще, более едким, таким же больничным. «Когда маму в больницу увезли, мы чуть ночью не подохли», — сказал он. «Приехали санитары, почему-то в черных халатах. Белье забрали и увезли. Матрац хотели сжечь, да видно, нас пожалели. А в комнате так набрызгли с каких-то банок, что мы ей, богу, чуть не приставились». Он сидел у стола не раздеваясь сам, не предлагая снять пальто мне. Это вот было неуютно. — Вать, спросил я. — Ну, а кресты-то на окнах почему не смоете? Он опустил голову, помолчал, потом сказал чуть севшим голосом, какими-то взрослыми словами. — Видишь ли, — сказал он опять, помолчал, — это мама. Ей кажется, когда кресты на окнах война еще только началась, и папка жив. Он покачал головой и едва улыбнулся. Я объясняю, что скоро войне конец, она плачет и говорит, не хочу, не хочу. — Не хочешь, чтоб войне конец, — удивился я, — он снова покачал головой, — не хочешь, чтобы отец умирал. Вадька смотрел на фотографию над кроватью на застывшие неживые лица отца своего и мамы, и ясное дело ему совсем другое виделось в портрете с деревянной рамкой, как он перевел взгляд на меня. Она странной какой-то стала, как похоронку принесли. С отцом все говорит. Смеется. Вот во сне все это. Потом проснется, на увидит и плачет. Он помедлил, точно взвешивал, стоит ли доверить мне что-то очень важное. Потом сказал, ты знаешь, она даже салютом не радуется. Вадим снова замолчал. Сказал, к старик, боюсь я за нее. Я бы никогда не сказал так. И никогда не подумал. Я знал, что боятся за меня мама и бабушка. За бабушку я тоже, пожалуй, мог бы испугаться, если, допустим, она упала на ледяном тротуаре. Но за маму я не боялся, никогда не боялся. Я жалел ее, это да, особенно когда она кровь сдавала, чтобы мне масло купить. Но бояться? Мама была взрослой женщиной, работала лаборанткой в госпитале, получала карточки как служащие строго спрашивала мои уроки, пробирала, а если требовалось, она обходила на энергичный мотор, который крутит всю нашу жизнь, и бабушкину, и особенно мою. Да что там, мама была главный человек в доме, а когда отец ушел на войну, за мамой было последнее слово. И надо сказать, она очень здорово управлялась со мной, с бабушкой, со всем нашим домом и его заботами. Нет, я не боялся за маму. Она была моей защитницей, моей кормилицей, и я не боялся за нее. Нет, разве бояться за силу и справедливость. А вот Вадька боялся. Хоть его мама была слабее, чем он. Может ли так быть? Я не знал. Это было слишком серьезно для меня, слишком. Опять Вадькина жизнь отличалась от моей. Опять он думал о таком, чего я не знал. Не знал. Это не значит не понимал. Понимать понимал, но разве? Все. Так, маленькую частичку. Вадькина жизнь походила на большой и таинственный дом. Я стою лишь у входа в этот дом. Из открытой двери на улицу падает свет, образуя яркое пятно. И я вижу это пятно, но вижу лишь его. Что происходит в доме, мне неведомо. Мы пошли в столовую. Я пригласил туда Вадьку. Сегодня он не станет шакалить, решил я. Мы разделим мой обед. Все будет прекрасно. Потом... Подождем Марию и к вечеру поедим у нас, как велела мама. Вадим тоже спешил в восьмую столовку. Он забеспокоился, заторопился, и я подумал, что он занервничал из-за еды. Куском хлеба, корками до да плиткой жмыха сыт не будешь. Вдали показалось крыльцо восьмой столовой, и я вспомнил вчерашний день. Вать, спросил я своего нового друга, пораженный, что забыл выяснить самое главное. Как ты не побоялся? Вчера-то, против целой шайки. А, -а, а, вспомнил он, и вдруг брякнул такое, что я опешил. Не знаю. Как не знаю, поразился я. Чуть не душил этого носа. А сегодня не знаешь? Так голодный был, усмехнулся Вадим. Вот сегодня не смог бы, убежал. А когда человек голодный, он сатанеет. У меня вчера уж в ушах звенело. Думаю, черт с ним, все надоел, но ну и вцепился. А что делать? Я крутил головой, рассказывая в лицо, как нос сначала грозился, пугал, а потом плакал, и как победитель Вадька вдруг поехал вниз по забору и раз, и в обморок. После победы-то, как тетя Груша бежала с кружкой в вытянутой руке. — Вадик! Коля! — услышали мы Марьин крик. И она бежала за нами, если это, конечно, можно признать, бегом. Двигалась каким-то странным таким манером, быстрым шагом и медленными пробежками. Минуты иди, она не могла говорить, пока он, добежала до нас. «Вадик, почему ты не ходишь в школу?» — спросила она в конце концов. «Почему ты обманываешь меня? Тебя везде ищут!» и Вадим не на шутку смутился. «Такой человек, как он, должен был отмахнуться, сказать, подумаешь и что-нибудь в этом роде!» А он стоял перед Марьей, опустив глаза. Вот его ругает взрослый человек, имеющий такое право. Меня сегодня вызывал директор, сказала Мария, дал талоны восьмую столовую велел, чтобы и ты их получил в своей школе. Очень обижался, они откуда-то узнали. Переводим смотрел на меня. Пристально, с укором, но я не понимал его взгляда. Укорять Вадим имел право именно я. Сейчас он пойдет в школу, а я уж прогулял свою. Ничего себе. Это твоя мама, сказал Ватька. Мама? Я сомневался, помотал головой. Когда она успела, у нее ведь работа. В ту пору я не думала о существовании телефонов. Что такое изобретение есть, известно любому детсадовцу. Но телефонов в наших домах не было. Если требовалось поговорить, люди шли друг к другу. Я потому что мама не могла сбегать в две школы. К тому же она не знала, где именно научится Мария и Вадим. А потому что тут плохой, если Марии дали талоны. Я так сказал Вадиму. Но мама... «Мама, мама!» — трижды исступленно повторил он. «Я директору сказала!» — заторторила Мари. «Он не собирается говорить маме. Он обещал, обещал, обещал!» Сердито повторил Вадька, потом улыбнулся, что-то сообразив. «А в коей больнице не спрашивали?» «Нет!» — ответила Мари. Вадим обрадовался. «Ну-ка!» — воскликнул он. «Покаж свои талоны!» Марья протянула ему сжатый кулак, вывалила на его ладонь смятой бумажки. «Ха — Ха-ха! — засмеялся Вадим. — Теперь не надо шакалить. — Еще не все! — смеялась Марья. Директор сказал, что он что-то такое напишет, и мне дадут карточки, но надо куда-то идти. Она наклонилась над портфелем и вытащила оттуда большой синий листок. — Деньги! — воскликнул Вадим. — Это наша учительница! — сказала Марья. — Тоже ругала меня, а потом дала деньги. Что-то до странности быстро менялись дела у Вадика и Марии. Он, видать, тоже подумал об этом. «Непонятно», — сказал он нам, но Машка засмеялась. «Если непонятно», — сказала она, — «пойдем в столовую, поешь и сразу все поймешь». Мы захотали и двинулись к восьмой столовке. Вадька распахнул дверь в столовую уверенно и спокойно. Народу было снова полным-полно. Некоторые ели одеты, другие стояли к тете Груши. Вадька стал в очередь первым, за ним мы с Мари. Сегодня мы не торопились. — Никак талоны дали, — сказала тетя Груша, когда подошла Вадькина очередь. Он молча кивнул. Щеки у него были опять в красных рваных пятнах. — Ну и слава богу, — сказала тетя Груша, подавая ему номерок прямо в руку. — Не торопясь мы выстояли очередь, хотя перед нами снова прорывались большие пацаны, я не возмущался. Насвистывал себе потихоньку под нос, говорил с Ватькой и Марьей. Мы договорились обо всем. Я уж не чувствовал себя шелопаем, прогулявшим уроки. Вадьке, конечно, надо идти в школу. А я с Марией схожу на почту, она напишет письмо, и мы отнесем его в больницу. Теперь я сопровождал сестру Вадима. Он просил меня об этом. Ясное дело, я не мог отказать. Это было бы не по-товарищески. Мне ведь доверяли маленькую девчонку. Потом мы пойдем к нам. Мари придают уроки. Я тоже, естественно. И после школы Вадим явится к нам, как штык. Была тогда такая поговорка, как штык, значит точно, без подвода. Штык ведь не подводит бойца. И тут снова вышло приключение. Да еще какое! Марья получила еду первую и заняла столик. У Вадим в руках казал сразу три портфеля. Еще он хотел помочь мне притащить под нос. Мы стали тихо припираться, потом Вадим ушел за ложками, а я его ждал. На какое-то время мы забыли про Машку. Когда подошли к столику, рядом с ней сидел парень с лицом, похожим на тыкву. Ложкой Мария плескала в своем супчике и парализованно глядела на нас, Вот беззвучно кричала «помогите». Мы пригляделись. Второго у Марии не было. Ее второе, опять котлеты, жадно пожирал парень с лицом, похожим на тыкву. Мы не сели. Мы упали на стуле. «Ты чем? прошептал Вадим парню. Тот подумал, мы просто храбрецы, не имеем к Маре никакого отношения. Тихо, пацаны! Проговорил парень, не переставая чавкать. Вадьку швись напрягся, и я понял, что гряне двой. Торопясь, я снял с подноса тарелки и ухватил его покрепче. Но Вадька медлил, что-то, видать, мешал ему. — Попросил бы по-хорошему, — сказал Вадька парню уже погромче. Ты То только хмыкнул. — Половину попросил, — уговорил Вадим. — Не ной! — отмахнулся тыквенный парень. Это походило на громовую молнию, точнее, на молнию игру. Сначала в воздухе мелькнул портфель, потом раздался громкий грохот. Мальчишка слетел со стула, миска грохнулась на бетонный пол. Парень подскочил к Вадиму, прошептал «Гад! В Руки у него блеснула безопасная бритва, как-то хитро зажатая между пальцев. Но Вадька уж схватил мой поднос. «Если надо, из него получался хороший щит, а если надо...» то боевое оружие, которым здорово можно треснуть по тыквенному кумпулу этого пацана. — Блатной, что ли? — спросил его Ватька. Попишу, — вякнул тот, отступая. Отбежал несколько шагов, но увидев, что Вадим не нападает на него, повернулся и пошел, поглаживая себя по голове. Издалека показал кулак. Машка сидела ни жива, ни мертва, да и у меня, признаться, тряслись руки. Вадим опять казался спокойным, даже, кажется, огорченным. Я оставлял его поесть с моей тарелки, он решительно отказывался. Потом стал причитать, как старуха. Эй, зря я его! Криктел, вздыхал и снова повторял. Зря! Чего ты выдумываешь? Возмущался я. Почему зря? Ведь он грозил. Маша, показывал тебе бриту. Мария кивнула, но тоже молчала, будто и она жалела этого вора. Наконец мы договорились. Я заставил Вадима съесть половину моего супа, а котлеты мы разделили на троих. В миске, которая грохнулась на пол, счастливо уцелела половина котлеты и немного картофельного пюре. Но ни Вадим, ни Марья не прикоснулись к ним, будто этот злобный парень с бритвой оставил там отравленную слюну. Еще вчера Вадим доел бы это. Да и Мария тоже. Еще вчера Вадим мог бы сам отнять у маленькой девчонки, но есть не второй, то кусок хлеба. А сегодня не отводили глаза от тарелки, будто во всем виновата она. Выходит, — подумал я, — когда голод отступает, человек сразу становится другим. Ну, кто и кем тогда правит? Голод человеком или человек голодом?